Новые соседи, в принципе, нормальные, но мы с ними особо не сталкиваемся. Никто не был наказан за то, что случилось с испанским домом. Дознаватели сказали, будто с учетом запущенного состояния дома невозможно определить, что именно вызвало обрушение. Они нашли следы гнили и древоточца в деревянных балках, а кроме того заявили, что ответственность за халтурный ремонт законом не предусмотрена.